первое. Софисты ни над чем не работали так систематически и усердно, как над развитием ораторского искусства. Сара. В ораторском искусстве софисты видели идеальный инструмент управления людьми. Сара, как вышло, что ты не захотела иметь детей. Благодаря софистам и их риторике публичные речи превратились в литературу, потому что люди начали относиться к ним как к произведениям искусства, достойным записи и хранения. Сара. С этого момента обучение ораторскому искусству становится необходимым для политической деятельности, но надо иметь в виду, что в сферу риторики включалась вся проза, особенно историографическая. Сара. Ты для меня загадка. Таким образом следует понимать, что в IV веке в литературе доминировала проза, а не поэзия. Любопытно. Но логично. Послушай, дружище, куда ты запропастился? Я тебя везде ищу. Адрия поднял голову от Нестле, открытого на 15 главе на Исократе и новом типе образования. Примечание. Вильгельм Несле, 1865-1959 годы, немецкий философ и филолог. Конец примечания. Он полностью погрузился в чтение, и как человек, которому трудно сфокусировать взгляд, не сразу сообразил, чье это лицо показалось в конусе света зеленой лампы в университетской библиотеке. Кто-то шикнул на них. и Бернату пришлось понизить голос. Усаживаясь на стул напротив Адрия, он говорил, «Вообще-то Адрия уже месяц здесь не показывается. Его нет, он вышел. Я не знаю, куда он пошел. Адрия? Он целый день где-то ходит, слушай, дружище. Даже у тебя дома не знают, где тебя носит». «Ты же видишь, я занимаюсь. Ну да, я сам тут часами сижу». «Ты?» Да. «Знакомлюсь с красивыми девушками». Адриане просто было вынырнуть из IV века до Рождества Христова, тем более что Бернат требовал его внимания, чтобы высказывать упреки. «Как дела?» «Что это за девица к тебе прицепилась?» «Кто тебе сказал?» «Да все. Женса на мне ее даже описал. Темные прямые волосы, худая карие глаза, учатся в высшей школе искусств. Но ну, если ты все уже знаешь». Это та, что была в Палао де ла Музика, правда? Которая еще называла тебя «Адрия, не помню, как дальше»? Тебя это должно бы радовать. Нет? Ха! И оказывается, ты в нее влюбился. Потише, пожалуйста. Простите, Бернету. Давай выйдем. Они прошлись по галерее внутреннего двора библиотеки, и Адрия впервые рассказал кому-то, что он окончательно, бесповоротно, безнадежно, безусловно влюблен в тебя. «Сара, ты только моим ничего не говори». «Ага. То есть эту тайну даже Лола маленькая не знает?» «Надеюсь. Но ведь рано или поздно...» «Вот когда это рано или поздно наступит, тогда и разберемся. В сложившихся обстоятельствах я с трудом могу представить, что ты в состоянии поддержать того, кто до сих пор был твоим лучшим другом. А теперь на наших глазах превращается в просто знакомого, потому что Свет клином сошелся на этой прелестной девушке по имени... Как ее зовут?» Мира ее, врешь. Ее зовут Сага Волтес Эпштейн. Тогда зачем спрашивать? И зовут ее Сара. А зачем было врать? Что ты от меня скрываешь, а? Разве я не твой друг Бернет, чтоб тебя. Слушай, да что с тобой? Со мной то, что для тебя, похоже, вся жизнь, до Сары не в счет. Бернет протянул Адрия руку, и тот, слегка удивившись, пожал ее. Очень приятно, сеньор Ардевол. Меня зовут Бернет Пленсио и Пунсода. «Еще пару месяцев назад я был твоим лучшим другом». «Можно попросить тебя об аудиенции?» «Вот это да!» «Что?» «Да ты не в себе!» «Нет, я просто возмущен! Друзья прежде всего и точка!» «Одно другому не мешает!» «Ошибаешься!» Не стоит искать у Исократа философскую систему. Исократ берет то, что кажется ему правильным везде, где находит. «Чистый синкретизм и никакой философской системы». «Сара...» Бернат поглядел на Адрия и встал перед ним, не давая идти вперед. «О чем ты думаешь?» «Не знаю, в голове так много. На влюбленного типа аж смотреть противно». «Не знаю, влюблен ли я. Ты ж сам сказал, что окончательно, бесповоротно, безнадежно, безусловно, влюблен. Минуту назад это объявил». «Но на самом деле я не знаю, что чувствую. Я никогда не чувствовал...» не знаю, как сказать. Ну, я ж тебе говорю. Что говоришь? Что ты влюбился. Да ты же сам никогда не влюблялся. Ты откуда знаешь?» Они сели на скамейку в углу галереи, и Адрия подумал, что софисты, конечно, интересовали и Сократа, но только в связи с конкретными вопросами, например, Ксенофана и его идея культурного прогресса. Нужно прочитать Ксенофана. А интерес к Филиппу Македонскому возник у философа в результате того, что он открыл важность роли личности в истории. Любопытно. Бернат. Бернат отвернулся, делая вид, что не слышит. А Адрия повторил. «Бернат, что?» «Что с тобой?» «Мне паршиво». «Почему?» «У меня в июне экзамены, я совсем-совсем-совсем-совсем не готов». «Я приду тебя послушать». «То есть...» Ты не будешь занят этой пленительной особой, а хочешь, приходи ко мне или я к тебе и поиграем вместе. Не хочу отвлекать тебя от ухаживаний за мереей твоей мечты. Словом, афинская школа и Сократа предлагала не философию, а скорее то, что временно зовут назовут «хуманитас», и что мы сейчас могли бы назвать культурой вообще все то, на что Платон в своей академии не обращал внимания. Вот ведь, вот бы подсмотреть за ними в замочную скважину, И увидеть Сару и ее семью? Обещаю, я приду послушать тебя. Если хочешь, она тоже придет. Нет, только друзья. Ну ты и свинья. Хау. Что? Сразу видно. Что видно? Что ты влюбился. А ты откуда знаешь? Вождь Арапахо с достоинством промолчал. Может быть, этот молокосос думает, что он сейчас расскажет о своих чувствах и переживаниях? Карсон сплюнул и выступил вперед. Да дураку понятно. Даже твоя мать, скорее всего, догадалась. Мать думает только о магазине. Ну-ну. И Сократ, Ксенофан, Сара, Бернард, синкретизм, экзамен по скрипке, Сара, Филипп Македонский, Сара. Сара. Сара, Сара, Сара, Сара. Дни, недели, месяцы мы были рядом, и я уважал древнее молчание, которым ты часто укутывалась как покрывалом. У тебя был печальный. но удивительно ясный взгляд. Чем дальше, тем больше сил для учебы мне придавала мысль, что после занятий я увижу тебя и растворюсь в твоих глазах. Мы всегда встречались на улице, ели хот-доги на площади Сан-Жауме или гуляли по садам цитадели, наслаждаясь нашим тайным счастьем. Примечание. Цитадель. Парк в центре Барселоны. Конец примечания. Но никогда не встречались... у тебя или у меня, если только не были уверены, что дома никого нет. Наша тайна должна была оставаться тайной для наших семей. Я точно не знал почему, а ты знала. И я отдавался течению дней этого непрерывного счастья, не задавая вопросов.